Глава семнадцатая. У правителя поклонился, за ним ушли двое слуг. Один взял широкую лопату, другой веник и совок. Распахнули печь, сухой жар заставил отпрянуть. В широком зеве дрожала красная марива. Каменные стенки оплавились, со свода свисают красные сосульки расплавленного и застывающего камня. На глазах сорвались оранжевые капли, упали и тут же начали застывать лепёшками красного, потом вишнёвого цвета и наконец превратились в коричневые. Скифу почудилось, что из печи доносятся звуки чарующей музыки, а затем в мареве показались человеческие фигуры. Певцы повылезали один за другим, глаза у всех как блюда, лица бледны. Один сказал дрожащим голосом: "Ну и шуточки у вас". А второй проблеял Мы уж думали, вы нас хотите живьём сжечь. А третий, самый толстый и наглый, заявил со смехом: "А я над ними смеялся. Сжечь нас, лучших певцов страны это было бы непоправимой потерей для всего белого света. Как бы здесь без нас жили?" В зале стояла мёртвая тишина. На них смотрели как на выходцев из того света. Услука из рук выпали лопаты, совки загремели на каменном полу. Управитель беспомощно оглянулся на Авида. Тот нахмурился, властным движением велел певцам подойти ближе. Скиф затаил дыхание. Только Олег продолжал есть, хотя уже и не с такой охоткой. "Ответьте", сказал Авид властно. "Что там было?" Певцы приосадились. Самый толстый выступил вперёд, оглядел замерших гостей. Они его интересовали даже больше, чем сам грозный правитель. Ведь представление для них о правителье явно же знал, что в печи их ждало. Заговорил сильным и звучным, хоть и слегка пропитым голосом. Когда за нами, как неотвратимая дверь потустороннего мира, загремело это железо, мы содрогнулись, а мои друзья пали низ, усомнившись. Мы задыхались от жара, что был равен жару преисподней, где в расплавленном металле купаются боги огня и где живут их огненные жёны и многие-многие наложницы. И вот, когда и моя душа была готова у сомницы дрогнуть, раздались щерующие звуки свирели. Авид переспросил: "Чего-чего?" "Свирели", ответил певец, а его друзья подтвердили судорожными кивками. Ну, да ты ж сам знаешь. Но если хочешь, чтобы рассказали именно мы, ты прав, никто лучше нас не споёт и не расскажет. Так слушайте же вы. Это была свирель, простая свирель. Но я сразу узнал и руку мастера, что её резала, и голос мастера. Мы оглянулись в дивном удивлении, а рядом с нами в тесноте сидит незамеченный нами дивный юноша. Как он вошёл в печь, ведомо только тебе, славный правитель. Но в раскалённой печи сразу повеяло прохладой, а мы жадно и дивно внимали сладосно-божественным звукам, сразу позабыв, где находимся. А второй судорожно вздохнул. Сказал прерывающимся голосом: "А как он пел? Как он пел?" В зале по-прежнему стояла мёртвая тишина. Все страшились пропустить хоть слово. Певцы всё приосанивались, поправляли складки пёстрой одежды, смотрели горделиво. А вид прорычал: Ах, был и четвёртый. И каков же он был с виду, певец задумался. Он взглядовую обожжал сидящих за столом Авида, остановился на Олеги, пошёл дальше, затем певец обернулся и снова посмотрел на Олега. Если бы этот не был таким рыжим, то чем-то они похожи. У того золотые волосы до плеч, синие-синие глаза, настолько яркие, словно у него в черепе осколок неба. Но что-то есть общее. Как он играл, как играл? Второй подтвердил с тоской: "Я больше не возьму лютьню в руки. Так играть не смогу, а хуже не хочу. А вид, который едва сдерживался от крика, от наказа взять их снова и затолкать опять в ту же печь, но теперь не выпускать лет сто, поперхнулся, проглотил рык, глаза выпучились от усилий удержаться, не лопнуть. Третий певец сказал потерянно: "И я, если мне подыщут работу с конями, я коней люблю." Авид выдохнул. Эти дурни так ничего и не поняли. Ну и чёрт с ними. Да и ему уже не надо вступать в драку с неведомым богом, что почему-то защищает этих придурков, словно сам. Он зыркнул на безмятежного Олега. "Видишь, на тебя похож", прорычал он зло. "Знал бы дурак, что ты их всех раньше меня засунул бы в печь". Олег вяло запротестовал. "Ну зачем же так?" А что? Я их за то, что не то поют, а ты всех певцов перебил бы лишь за то, что поют вообще. Что поют, а не растекаются мыслью по древу. Ну, ты не совсем прав, возразил Олег равнодушно. Я, конечно, полагаю, что надо растекаться мыслью, а не этими протяжными звуками, именуемыми песнями, которые чем глупее, тем сильнее находят отклик. Но я не считаю, что всех певцов так уж обязательно перебить или впечь. Он в каменоломнях, как я убедился, народу всегда не хватает, а камней ломать дело нужно, в то время как песни Авид махнул рукой. Певцов увели, усадили за столы среди гостей, где начали жадно выпрашивать подробности. Сын Молнии взвёлся, ныл, на прайдерню умолимо ждал весь день до самого вечера. И только когда солнце начало клониться к закату, сказал Хмура: "Вот теперь пойдём". Наконец-то Пробормотал сын Молни. Ты ж сам сказал, что те двое герои. А раз герои, то они уже на другом конце света. Герои одинаково быстро скачет туда и обратно. Оборвал Прайдер. Мне нужно было, чтобы к ним весть и не дошли. На этот раз Прайдер сразу взял мешок и веревку, а сын Молни захватил даже чистых трябок, которыми заткнет жертве рот. Быстро добравшись до ее дома, успели увидеть, как она выбежала в прыжку. Ветерок тут же налетел и принялся трепать её волосы. Она засмеялась и поскакала в глубину сада. Прайдер помнил, что там пруд, десятка 3 деревьев, а дальше отвесная скала, настолько ровная, что по ней не взберётся даже ящерица. Он первым перемахнул через заборчик. Сын молнии торопливо прыгнул следом. Уже не скрываясь, ведь домик настолько на отшибе, что никто их не видел и не увидит, они пошли по её следам. Прайдер остановился на развилке дорожки. Руки нервно теребили свернутый мешок. Голосок девушки доносился совсем близко, но из-за этой горы эхо бродит по саду и кажется, что она напевает беззаботную песенку сразу в трех местах. Туда, сказал он, она у пруда. В саду возразил сын молнии. Ты же слышишь, рвет цветы. Такие не рвут цветы, возразил Прайдер. поливают, ухаживают, пересаживают, но никогда не рвут. Он осторожно двинулся по дорожке. Деревья расступились, показался маленький пруд. Девушка сидела на той стороне пруда, ноги свесила в воду, болтала ими безбеспечно. Вода настолько прозрачная, что Прайдер смотрел, как подплывают крупные белоголовые рыбы и щипают её мягкими губами за розовый пальчики. Она звонко хохотала, дрыгала ногой. брызгало на этих нахальных рыб. В солнечных лучах капли взлетали как драгоценности, как целая россыпь дорогих жемчужин. Прайдер даже постоял несколько мгновений, любуясь. Сын Молнии видел, как тень набежала на его суровое лицо. В глазах мелькнуло колебание, затем из груди Прайдера вырвался тяжёлый вздох. Кому в жертву её принесут? сказал он с нажимом, словно борясь с собой. Это не наше дело. Нам надо ее похитить и надо, ответил сын молнии и осекся. Твердая утоптанная земля под ногами Прайдера внезапно превратилась в песок. Нет, даже в грязь, очень жидкую грязь, потому что он как стоял выпрямившись, так и ушел стремительно вниз, будто его схватили за щиколотки и утащили вниз гигантские лапы. Он не успел вскрикнуть или не хотел. Сын молнии успел увидеть вытравленные глаза. Раскрытый рот, наверное, всё-таки для крика, и тут же грязь сомкнулась над головой. В середине взметнулся фонтанчик, рассыпался сухими комочками. Волны разошлись от середины, быстро опадая. И снова там земля, простая земля, твёрдая, привычная. Сын молнии трепеща от ужаса отступил на шаг. Нога нащупала валун. Он инстинктивно встал на камень, такой твёрдый, надёжный. Огромная болотная кочка мха прорвалась, как паутина. Ноги ушли вниз. Он успел ощутить ледяную воду, настоящую мертвую воду подземного мира, и тут над головой затянулось окошко. Так затягивается болотная тина после брошенного в воду камня. Алиана, наигравшись у пруда с рыбами и приятелем Оленёнком, весело понеслась обратно к дому. Ее босые ступни бодро простучали по тому месту, где утонул один чужак. Она вспрыгнула на валун сквозь который провалился второй нехороший человек задумавший плохое. За ним несся олененок, все стараясь боднуть ее безрогой лобастой головкой. Для них земля оставалась горячей и твердой, а валун крупным обломком гранита. Солнце жгло спину и голову. Перед ними протянулись две длинные уродливые тени, где смешивались чудовищные формы фигур людей и коней. Алекс сразу начал размышлять. Не так ли образовались кентавры? А скиф свистел, улюлю-лю, калы швырял высоко в воздух топор, всё выше и выше, всякий раз ухитряясь поймать за рукоять. Кони на ходу срывали зубами верхушки травы. Здесь она почему-то от травками, но зато по грудь. Что-то нечистое в такой высокой и сочной траве, когда рядом пустая голая земля. Но Олег решил хоть об этом не беспокоиться. На все загадки головы не хватит. Всё же Жоскив в первом заметил далеко на дороге всадника. Тот ехал навстречу на спокойно вышагивающем коне. Когда они сблизились, Олег тоже рассмотрел, что всадник уже не молод: потрёпанных кожаных доспехах, волосы наполовину седые, лицо тёмное, обветренное, в глубоких морщинах. Всадник клевал носом, явно спит в седле, а опытный конь идёт ровно, стараясь не разбудить седака, а то проснувшись, вдруг до погонит вскачь. Когда они сблизились, конь незнакомца предостерегающе фыркнул. Седок, мгновенно очнувшись, разом ухватил боевой топор. В другой руке моментально оказался щит. И ещё затуманенные сном глаза быстро скользнули по Олегу и остановились на скифе. Олег, видя с каким радостным изумлением всадник выдохнул: "Калаксай! Калаксай, наконец-то!" Топор вернулся обратно, как и щит. Всадник простёр руки к скифу, Внезапно тень прошла по его лицу. Он сразу постарел, счастливые глаза погасли, взамен блеснул злой огонь. Рука снова метнулась к топору, а голос зло грянул: "Оборотни!" "Алекс кричал поспешно. "Погоди, какие к я ещё рым оборотни?" "Ты!" прорычал воин люто. "Может быть и нет, а вот он!" "Да не оборотень он, не оборотень!" закричал Олег, и Боскиф не двигался, лицо его дёргалось. Не оборот, не мы оба, люди, просто люди. Садник высвободил топор и теперь ненавидяще присматривался к Скифу. Кто бы ты ни был, ты не имеешь права быть настолько похожим на лучшего из людей. Олег поспешно вклинился между незнакомцем и Скифом. Погоди, погоди, не видишь, это же Скиф, младший сын Калаксая. Садник смотрел все еще с ненавистью. Если это Скиф, то что делает здесь? Его место во дворце возле убийцы мамочки. Где тебя носило? спросил Олег сердито. В каких краях? Все знают, что скиф давно ушёл от матери. Они оба обернулись к скифу. Скиф сидел с бледным как полотно лицом. Губы тряслись, из покрасневших глаз непрерывно бежали слёзы. На щеках блестели дорожки. Капли повисали на подбородке, срывались на широкую грудь. Ненависть медленно испарялась с сурового лица воина. На глазах сперва появилось замешательство, удивление, потом проступило глубокое сочувствие. Он тронул ногой коня, тот медленно приблизился к скифу. Скиф всхлипнул, всадник раздвинул объятие. Скиф припал к его груди и зарыдал горько, как ребёнок, шумно, трясясь всем телом. На лице всадника была боль и глубокое сочувствие. Олег с неловкостью отвернулся. В душе тревожно ныло, а во рту чувствовалась едкая горечь. Ну-ну, сказал воин с неловкостью. Вижу, душа твоя скорбит. Да оно и понятно, твоего отца убили, убили гадко, подло. Любой воин стремится закончить жизнь с мечом в руке, а не в постели. А твой герой, герой из героев, умер от подлейшего яда, корчась от боли, что выжигал внутренности. Он не погиб, его убили. Голос Воина окреп, стал громче, дрожал от сдержанного гнева, что всё-таки выплёскивался наружу. Скиф всхлипывал, горькие рыдания выплёскивались сами, он не мог их удержать, да и не пытался. Грудь болела, словно её разламывали изнутри. "Я этого", вырвалось у него из груди. "Ей никогда не прощу, я поклялся, поклялся! В чём поклялся? Что отомщу!" выкрикнул Скиф. Слёзы бежали из глаз, но во взгляде было бешенство. Я убью всех виновных. Я убью эту эту женщину, что убила моего доблестного отца. Олег вздохнул. Сердце сжималось от боли. Всё ещё не удалось Семирым тайнам установить правду на этой земле. Меня зовут Торч, сказал воин. Теперь я простой наёмник. А когда-то я командовал всеми пешими ратниками твоего отца. И оборона крепости была на мне. Ты, сын Калаксая, и потому я принимаю присягу верности тебе как наследнику. Агафирс и Гелон предатели памяти отца, они не мстят. Ты мстишь. Значит, все кем командовал Калаксай признают наследником именно тебя. Он слез с коня. Олег и Скиф, не понимающие, смотрели на ветерана, а он, бросив поводья, опустился на одно колено, склонил голову. Даю присягу. сказал Торч сурово, что отныне моя жизнь и честь принадлежат тебе, сын и наследник Колоксая. Скиф растерянно оглянулся на Олега. Олег кивнул. Скиф торопливо соскочил с коня, подошёл, стараясь держаться с достоинством, коснулся кончиками пальцев плеча старого воина и сказал сильным, прерывающимся от волнения голосом: "Я принимаю тебя на службу. В твоём подчинении будут все пешие ратники обороны крепости". А также на тебе будет взятие крепостей врага. А теперь встань доблестный турч, самая первая опора моей будущей державы. Турч вскочил как юноша. Глаза его сияли молодо. Скорбные морщины разгладились, спина прямая. Он сказал зычным голосом, привыкшим перекрывать шум битвы или оска оружия. Клянусь служить верный и честный, не щадя жизни. "Алекс сказал сухо. Так тому и быть. Я свидетель обоюдной клятвы. Вернись на коня, доблестный турч. У нас впереди ещё долгий путь. Мы едем к Гелону. Турч встряпенулся. В глазах блеснула злость. Зачем? Скиф надеется убедить его помочь. Пойти с ним или дать войска? Турч покачал головой. Плохо, значит, знает брата. Возможно, согласился Олег. Но там мы сможем перевести дух. За нами увы идёт погоня. Нам уже сто чертей устилать дорогу трупами. Это радует только воронё, но мы всё-таки люди. Турч ощетинился. Ладоньzвучно хлопнуло по рукояти топора. Это Миш. Она мечтает убить скифа, да и червяка Гелона заодно, чтобы её агафир справил без соперников. Олег кивнул, но смолчал. Для мыши страшнее кошки звери нет. А какую-то бабу-волшебницу они за противника не сочтут. Так что не будет никакого обмана, если он ничего о ней не скажет. Пока что.